это было бы не сотворением, а само распространением. Обособленность есть индивидуальность и единственный способ действительно сотворить человека – это сделать его обособленным от Бога. А быть обособленным от Бога означает быть греховным. Следовательно, сотворение зла есть знак Божьей силы и славы. Так должно быть. дабы сотворение добра могло стать знаком силы и славы человека, но с Божьей помощью, с Его помощью и в мудрости Его. произнеся последние слова, он повернулся, внимательно посмотрел на меня и спросил: «Ты записал?» «Да», ответил я. Пристально глядя на меня, он проговорил с неожиданной силой: «Это правда. Я знаю, что это правда. Ты это знаешь?» Я кивнул и сказал да. Я просто не хотел его волновать, но позже решил, что по своему верю в то, что он сказал. Он продолжал смотреть на меня после моего ответа, потом тихо продолжал. С тех пор, как эта мысль поселилась во мне, моя душа успокоилась. Я носил ее в себе три дня. Я держал ее про себя, чтобы убедиться и испытать ее душой. Прежде чем я ее выскажу, он не закончит трактаты. Его силы с каждым днем убывают. Врачи говорят, что он не доживет до зимы. К тому времени, как он умрет, я буду готов расстаться с домом. Начать с того, что дом заложен и перезаложен. Когда судья Ирвин умер. Дела его были запущены, и позже выяснилось, что он был не богат, а беден. Однажды дом уже был заложен почти двадцать пять лет назад, но тогда его спасли ценой преступления. Хороший человек совершил преступление, чтобы спасти его. Я не должен испытывать самодовольства от того, что не согласен спасать этот дом ценой преступления. Может быть, мое нежелание спасать дом ценой преступления, если мне представиться такая возможность, что сомнительно. Это всего лишь другой способ выразить мысль, что я не так люблю дом, как любил его судья Ирвин, ибо добродетель человека может быть ничем иным, как слабостью его желаний, а его преступления ничем иным, как функцией добродетели. Не должен я испытывать «Самодовольство и от того, что пытался как-то искупить вину моего отца. Деньги, которые я получил в наследство, должны быть отданы, — думал я, — мисс Литтлпо в ее грязной пропахшей лисами комнате в Мемфисе. Поэтому я ездил в Мемфис, но там я выяснил, что она умерла. Так мне было отказано в этом недорогостоящем проявлении моего благородства». Если мне суждено его проявить, то придется проявлять какими-то более сложными путями. Но деньги у меня еще есть, и я трачу их на жизнь, пока пишу книгу, начатую много лет назад, книгу о жизни Касса Мастерна, которого я не мог когда-то понять, но теперь, может быть, пойму. Мне кажется, есть какая-то ирония в том, что... описывая жизнь Касса Мастерна, я живу в доме судьи Ирвина и ем хлеб, купленный на его деньги. Ибо у судьи Ирвина и Касса Мастерна не очень много общего. Если судья Ирвин и похож на кого-нибудь из Мастернов, то не на Касса, а на его гранитоголового брата Гилберта. Но ирония этого положения не кажется мне особенно смешной. Это положение слишком напоминает мир, в котором мы живем с рождения до смерти, и ирония от повторения становится скучной. Кроме того, судья Ирвин был моим отцом. Он был добр ко мне, он был по-своему человеком, и я его любил. Когда старику умрет и книга будет окончена, я передам дом первому и третьему национальному банку, и мне безразлично. Кто в нем будет жить, ибо с этого дня он станет для меня всего-навсего удачно сложенной грудой кирпичей и брёвен. Мы с Анной никогда больше не будем здесь жить, ни в доме, ни в лендинге. Ей хочется жить здесь не больше, чем мне. Свое имение она отдала детскому дому, над которым попечительствовала, и, как я понимаю, оно станет чем-то вроде санатория. Она не испытывает особого самодовольства по этому поводу. После смерти Адама в дом стал не радостью для нее, а мукой, и этот дар в конечном счете был даром тени Адама, скромный дар, как горсть пшеницы или расписной горшок в могиле, которыми ублаготворяют душу усокшевая, чтобы она отправилась в свой путь и больше не тревожила живых. Итак, летом этого 1939 года. Нас уже не будет в Бёрденслендинге. Мы, конечно, вернемся, чтобы пройтись по набережной и увидеть молодых людей на теннисных кортах у купа мимоз, пройтись по берегу залива, где вышки для ныряния мягко барисовываются на солнце, углубиться в сосновую рощу, где толстый ковер игольника заглушит шаги так, что мы будем двигаться среди деревьев беззвучнее дыма. но это будет не скоро, а пока мы уйдем из дома в кипящий мир и за историю в историю, чтобы снова держать ответ перед временем. Конец книги.